В тот сентябрьский вечер раскаленный асфальт «Promnat des Anglais» жарко дышал впитанным за день солнцем. а Исидора спустилась на улицу, где ее ожидала маленькая гоночная машина, шутила и, закинув за плечо конец красной шали с распластавшейся желтой птицей, прощально махнула рукой и, улыбаясь, произнесла последние в своей жизни слова «Прощайте, мои друзья, я иду к славе». Несколько десятков секунд, несколько поворотов, несколько метров асфальта. Красная шаль с распластавшейся птицей и голубыми китайскими астрами спустилась с плеча Айсидоры, скользнула за борт машины, лизнула сухую вращавшуюся резину колеса и вдруг, вмотавшись в колесо, грубо рванула Айсидору за горло и остановилась только вместе с мотором. Мотор у машины был очень сильный, И удар был необычайной силой. Первый же поворот колеса переломил позвоночник и порвал сонную артерию. Прибывший врач сказал, сделать ничего нельзя. Она была убита мгновенно. Чтобы освободить голову Асидоры, притянутую к борту машины, пришлось разрезать шаль. Дикая толпа набросилась на искромсанную ножницами шаль, и в тупой погоне за талисманами и амулетами из веревки повешенного, приносящей по поверью счастье, растерзала шаль на клочки. Эта машина итальянской фирмы «Бюгатти» была продана на аукционе в Ницце. Какой-то маньяк счастливо улыбался, когда после разгоревшегося на аукционе ажиотажа машина досталась ему за неслыханную тогда цену в 200 тысяч франков. Через два часа после катастрофы около студии Дункан в Ницце раздался стук лошадиных копыт. Это везли тело Айсидоры из морга домой. Ее уложили на софу, покрыли шарфом, в котором она танцевала, и набросили на ноги пурпурную мантию. Студия наполнилась цветами множеством зажженных свечей. Еще в Москве Айсидора не раз говорила, чтобы на ее похоронах обязательно играли Арию Баха. Ее желание было исполнено, и в Ницце, и в Париже играли Арию Баха. Хотя Исидору не собирались хоронить в Ницце, мэр города, узнав, что среди бумаг Дункана оказалась справка, подтверждающая желание Исидоры принять советское гражданство, заявил, что не разрешит хоронить ее в Ницце. Утром пришла телеграмма от американского синдиката издательств, подтверждавшего договор на издание мемуаров Исидоры и сообщавшего о переводе через Парижский банк денег. Она ждала этих денег, чтобы выехать в Москву. Голубоватые цвета хмурого неба, листы бумаги, нетронутой стопкой, остались лежать на столе Исидоры в Ницце. Страницы о годах, проведенных у нас, не были написаны. В Париже на гроб Исидоры был положен букет красных роз от советского представительства. На ленте была надпись «От сердца России», который скорбит об Айсидоре. На кладбище пер ее провожали тысячи людей. После похорон в течение трех дней шло торжественное траурное заседание в Сорбонне под председательством Эрио. Комитет по увековечению памяти Айсидоры принял решение поставить ей в Париже памятник работы Бурделя, но это решение не было осуществлено.